Аборигены по-прежнему роились в отдалении. Их мелкие фигурки то возникали на открытом пространстве в районе центральной дорожки, то скрывались среди агрегатов. И каждый раз, выбегая на пятачок, они потрясали оружием, что-то вопили на своем языке, выдавая жестами нечто, по их мнению, чрезвычайно оскорбительное и долженствующее сорвать врага в атаку. Иногда даже и постреливали, однако пока не атаковали. Племя видела, что те, кто ушел воевать, уже не вернулись. 60 человек — это серьезно. если, получив такой жесткий пинок, эти ребята не решатся больше на боевые действия, иного и желать нельзя. Серега был готов сейчас на то, чтобы не забирать у племени все. Взять лишь половину, лишь бы не лезли больше. Половину сокровищ за нейтралитет, как полцарства за коня. Да ведь дальше было без надобности. Задача выполнена. И он решил на этом остановиться. «Пусть индейцы свои ритуальные пляски пляшут. Обращать внимания не будем. Подгоним осликов, погрузимся и тихонечко уйдем». Самое главное, женской паладины касаться не пришлось. И тем более детской. Может, и не так погано в итоге все сложится. Полчаса ушло на перегруппировку и выделение погрузочной команды. Перегон ослов. Пока суть до дела, Серега, сидя на своей позиции, В непосредственной близости, рассмотрев барахло в подробностях, воодушевился. Матчасть восстанавливала потери обоймы полностью. Медицина, боезапас, снаряга, ИРП, скальное снаряжение, электроника, топливники, целый воз стрелковки. Тут лежало все. Даже ворох комбезов и прочего трепя, снятого с кадавров. Даже ботинки. У самого основания он углядел и четырех ослов, и даже помощнее МГП-400. Уж это заткнет Гришку в любом случае. Первым делом решили вытянуть именно их. Пока буду таскать барахло, знайка покопается, оживит. Илюха, который уже перебазировался с подстанции и торчал рядом, согласно закивал. «Даже если не комплект, хоть одного из трех да заведем. Недостающий с других переставлю. И топливники теперь есть, главное время». «Я думаю, что времени теперь вагон», — обнадежил его Серега, поглядывая на аборигенов. Ритуальные пляски продолжались. Сейчас на освещенный пятачок выскочило нечто, обросшее длинным волосом, будто копна сена или чубака какой, и затрясло поднятым вверх пулеметом. Эти не думают с места двигаться. Знайка, поглядев на волосатого, задумчиво покивал. да но это невероятно, Серег. Эти люди здесь же с копищем мутаций. Как это вообще возможно? Большинство из них должны быть либо бесплодны, либо давать мертвое потомство, а они тут и в немалом количестве не только выживают, но и приспособились как-то, барахтаются, в голове не укладывается. — Кощей! — коротко напомнил Серега. — Кощей, пожалуй, — кивнул Знайка. Но вопрос потомства по-прежнему открыт. Ведь вот и дом, не избавляясь мы от уродств, со временем стали бы таким племенем. И я понимаю теперь, почему хранитель на тридцатом горизонте на коленях ползал. Ты посмотри на здешних детей. Она наш. Здоровый, красивый, свежая кровь, геном низковеркан. Погрузочная команда выдвинулась. Четверо во главе с дровосеком вполне достаточно. Больше Серега не рискнул. Аборигены продолжали свои воинственные скачки и выбегали уже не по одному, а по трое четверо. Разжигали себя. В скором времени может и атака пойти. Но и сидеть ждать, когда они разродятся, сотникам не хотел. Ну, сколько там бойцов осталось? Ну, пусть еще пятьдесят-шестьдесят. Ну, даже сто. И ошибся. Погрузочная команда, подобравшись к куче, начала неспешные приготовления. Ослы первым делом. Механизмы торчали с западной стороны, заложенные сверху штабелями цинков. И для обеспечения безопасности работающих вперед выдвинулся дровосек. Сесть на прикрытие, загорядить ребят от фронтального огня. С той стороны било несколько прожекторов, и племя увидело, что чужаки принялись за В этот момент на пятачке выплясывала очередная партия, и Серега, наблюдая их через тепловизор, увидел, как они разом замерли. Да и все племя за их спинами. Замерли фонари, которые метались среди агрегатов, как огромные светляки. Замерли тени на стенах. Замерли серые пятна тел в проходах между станками. По цеху порывом ветра пронесся единый вздох. Волосатый вождь. Торчащий на пятачке выбросил руку вверх, и в наступившей тишине, такой, что слышно стало пыхтение пацанову кучи, выкрикнул одну длинную фразу. Язык был не совсем понятен, но все же Серега смог различить отдельное слово. Волосатый вещал о священной жертве кощею. Племя стронулось все разом. Сотников даже не подозревал, что в лабиринте может столько прятаться. Они выныривали в проходах. Лезли поверх станков, выползали из дыр между силовыми блоками агрегатов, прыгали с потолка из труб вентиляции. Мгновение. И там, где только что пританцовывали четверо, уже вопила и бесновалась многоликая многорукая орда. И эта орда, рыча и завывая сотнями глоток, набирая скорость, покатилась вперед, как вал во время шторма. «Атака!» Что было воздуха в легких, забыв про тангентов, взревел Серега. «Беглым! Огонь!» Содрав у ПЗО, он упал на правое колено, вжавшись глазом в окуляр тепловизора. Дальномер мгновенно выдал расстояние. «197». Полминуты, чтобы добраться до ненавистных чужаков, вряд ли больше. «30 секунд. 60 выстрелов одиночкой. 60 жизней. А очередями. На таком расстоянии и целиться не нужно, просто в толпу». В этот момент он забыл, что вместе с мужской частью племени наверняка шло в бой и женское, а может и дети. Вернее, не забыл, а не до милосердия стало. Аборигены не стреляли. Они с ревом летели в рукопашную, и это был смертный приговор. Организуясь они в группы, одна бежит, другая прикрывает, и шансов гораздо больше. Огневой плотностью они превосходили в разы, но что-то было в этой куче, настолько важное, что иступление, ярость погасили даже те остатки разума, что еще имелись. Короткими очередями на три-пять патронов Серега открыл огонь. Скар резкими злыми толчками бил в плечо. Плескали справа отстреленные гильзы. Чертили тонкие линии трассера, уходя прямо в толпу. Всплеснув руками, опрокинулась первая цепь. Крутанула вторую. Покатилась на пол третья. Они падали после каждой очереди. Иногда одно тело. Иногда, если пуля, не встречая кость, шла сквозь мякоть, дальше — два. Иногда падали не сразу. Сердце, взбешенное адреналином, отказывалось умирать. И нужно было еще две-три пули, чтобы организм смирился. Обойма уже работала. Длинными резали пулеметы комодов, короткими — стрелковкой бойцов. Загрохотал справа корд. Включился гоблин. Серега не видел правый фланг. Не мог оторваться от прицела. Дайма часть загораживала — Но сознанием, расколовшимся на осколке и фиксирующим каждую мелочь, он словно на наяву видел широкий коридор, который крупный калибр выметал в живых телах. С потолка, где сидел на позиции шпион, вдруг размеренно застучало. Шесть выстрелов, один за другим. И в толпе вспухли бутоны осколочных. «Гранатомет» — вспыхнуло в голове. Пока расстояние больше сотки. Оторвавшись от Скара, Серега перехватил со спины РПГ — В Секунду привел в боевое и, вскочив на ноги, накрыл прицелом плотную группу, отколовшихся от основной массы и повернувших к нему. Выстрел ушел вперед. Отбросив трубу, Серега снова припал к пулемету. «Добавить еще!» И уже в тепловизор увидел, как граната, разорвавшись тучей шрапнели, слизнула дикарей в ноль. Довернув ствол левее, он снова открыл огонь. «Вынес своих, помоги товарищу!» Он чувствовал, как сознание... Плывет под натиском скипающей ярости. Разум отступал, прячась за инстинкты. Темные, древние, вопреки вбитым установкам, о спокойствии в бою они лезли из глубины на свет. И разум не спешил загонять их обратно. Словно понимал, что только так, только бурлящим бешенством можно спастись от безумия, что творилось на поле. Положить несколько сотен, вырезать племя убогих уродов, превратить человеческие тела в окровавленный фарш, спарящего на холоде мясо и сизой требухи. Не всякий мясник смог бы выдержать этот бой. Да и не бой это был. Бойня. Густо пошли трассеры, через один. Не дожидаясь, пока боезапас уйдет весь, оставить патрон в патроннике, чтобы не дергать затвор, не терять целую секунду, Серега вдавил пальцем кнопку сброса, подхватил выпавшие барабаны — Сопровождая на землю, обратным движением дернулась под сумка на поясе магазин. Четкий щелчок запора. И снова огонь. Теперь уже одиночками. Добить последних. Дикари закончились так же, как и сорвались в атаку. Разом. Свалив коротышку, вспомнившего вдруг об автомате в руках и сумевшего выдавить жалкую очередь, Сотников оторвался от прицела. Вопли ярости смолкали, А вместе с ними уходила и его собственная злость. На смену пришли другие звуки. Дрожащую рукой он напялил у ПЗО. Бетон цеха белел, щедро политой кровью и заваленный телами. Сплошь. Все пространство, начиная от дальних станков. Многие еще шевелились, дергались, сведенные судорогой пытались ползти, давились кровью рвотой, хрипели, стонали, взвизгивали. Тонко, по-звериному. Тепловизор давал только общее изображение. Конфигурацию тела, как серой кляксы. И отличить женщин от мужчины было невозможно. Но и в общей пузыряющейся какофонии звуков Серега различал и их. Он слышал сейчас все это мертвое поле. Активные наушники старательно собирали звуки в один ком. Ком боли, ужаса, смерти и услужливо пихали в мозг. И запах. Запах в цеху стоял непередаваемый. Воняло пороховой гадью воняло кровью. Густо воняло скрытым кишечником, парящими на холоде потрохами. И Серега, почувствовав в желудке твердый плотный шар, торопясь рванул с головы шлем. Минуты через две, проблевавшись горячим желудочным соком, он, опираясь на колонну пресса, поднялся на ноги. В голове было пусто, и он был благодарен за эту пустоту. Где-то там, на периферии, он понимал, что сознание содеянного придет позже, навалится шипастым монстром, терзающим душу. Но пока не время. Пока нужнее пустота. Сплюнув остатки горькой мерзкой желчи, разъедающей рот, Серега нахлобучил шлем. Нужно продолжать. Не растекаться дерьмом по бетону. И он, командир, именно он, обязан снова собрать обойму в кулак. «Внимание, обойма! Потери!» Стараясь не смотреть больше на тела, прохрипел он. «Потери есть? Посчитаться по отделениям. Комоды, доклад. Погрузочная группа. Что у вас?» «Терпимо!» — после долгой паузы ответил дровосек. Он по-прежнему торчал у кучи. Серега видел его в больницу пресса, только уже не держал щит, а сидел нелепо скособочившись, опершись мощным наплечником в кучу барахла. «Командир, это что? Мы чего сотворили, а?» «Что должны!» — заорал, срывая сотников. «То, что, сука, должны были!» «Подъем! Подъем обойма! Собрались! Яйца в кулак!» «Доложить по людям! Грузимся и валим отсюда!» Командирский рев подхлестнул бойцов. Серега редко повышал голос. Обычно ребят воспитывал злодей. Но если обойма слышала рык командира, значит, дело серьезное. В миллиметре от звездюлей. Начинаешь устреть в указанном направлении. Зашевелились. Угроз уже не наблюдалось. В тепляке противоположный край цеха чернил пустотой, и Серега загнал в погрузочную команду максимум людей — Снял с позиции и Немова с Хенкелем, и снайперов, и Гришку с отделением. Подключил всех, кого только можно. Нестерпимо хотелось быстрее закончить и уйти. Это желание, судя по скорости погрузки, было не только у него. Пацаны работали быстро, споро, молчали. И это угрюмое молчание тоже было понятно. Результат, как оно часто бывает, превзошел ожидания. Надеялись ведь малой кровью взять. В охранении оставил только офицерский состав. Он сам злодей и букаш. Обозревать заваленное трупами пространство цеха, вглядываясь в шевелящиеся кое-где тела, высматривая наличие угроз. Как там согласно устава? Офицер, являясь лицом начальствующим по отношению к подчиненному, обязан быть примером. И так далее по тексту. А это в том числе значит более трудной задачи на себя забирать. И разве легко это — видеть тех, кого ты сам только что положил? Несколько сотен. Гришка, появившись в цеху, постоял немного, глядя на мертвое поле, и, не сказав ни слова, отошел куча. И это его молчание неожиданно дало странный эффект. Серега разозлился. Взбесился до красных пятен перед глазами. Он сидел на своем месте, за гидравлическим прессом, шарил глазами по остывающим телам, и не видел их. В голове стремительным потоком летели мысли. иж бля, моралист, хулев! Осуждать всегда легко!» А ты попробуй, прими ответственность, попробуй отдай его, этот проклятый приказ, когда выбора нет. И даже не о том разговор, что без и обойме вскоре подохнуть корячится. Не в том дело, что по отношению к дикарям они как волки к овцам. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Не ты, а твоя община на одном конце палки, а на другом — племя убогих аборигенов, ни в чем перед тобой не виноватых. Восьня И. Крылова. Волки Ягненок. Но есть приказ. Ясный, четкий, не имеющий двойного толкования. Только вперед. Любыми способами. А вперед можно только через бойню. Проклятая палка. Проклятые концы. Проклятый выбор. А этот... Серега с ненавистью кинул взгляд на товарища, который торчал столбом у кучи. Вся длинная Гришкина фигура сейчас показалась ему выражением молчаливого укора и даже презрения. Я же говорил... И эта злость подействовала самым странным образом. Он вдруг почувствовал, как где-то в глубине, на самом дне темного колодца, который люди называют душой, проклюнулась и начало расти чувство угрюмой уверенности. Уверенности, что его решение правильно. Да он и раньше понимал. Но лишь умом, сердцем нет. Словно метался, разрываясь между долгом и милосердием. И злость подтолкнула вперед. Помогла сердцу принять то, чего она принимать не хотела. Злость и мысль о доме. Да, этот выбор достался именно тебе. И ты смог. Смог решить. Смог сломать себя и отдать приказ, чтобы спасти свою общину. Снова стащив шлем, Серега утер горящее лицо. Пожар в груди постепенно унимался. Злость уходила. И теперь ему было даже жаль товарища. Он сумел. Пусть ни разом. Пусть мысли о случившемся еще помучают, но это будут уже остатки, клочки. Но сможет ли Гришка? Или так и будет считать, что они, прикрывая словами о долге, совершили зло? Нужно было снова попытаться объяснить, попытаться вытянуть друга. Подхватив скар, Серега собирался направиться к товарищу, оглядел еще раз темные пустые глубины цеха и замер. В лабиринтах агрегатов с противоположной стороны цеха Мелькнула медленно бредущая фигурка. Щуплая, мелкая, метр-полтора не выше. Человек шел один, совершенно открыто. И Серега решил сначала, что это новая подлянка со стороны дикарей. Переключил у ПЗО в ночник. Потом обратно в тепловизор, пытаясь разглядеть крадущихся во тьме аборигенов. Но человек был один. Я шел прямиком к погрузочной команде. Впрочем, заметил его не только Серега. «Злодей Карбофосу», — прошелестила гарнитура. «Вижу цель. Приближается неспешно. Что делать?» «Оружие видишь?» — спросил Серега. «Вроде чист». С сомнением ответил злодей. «Погрузочная группа, внимание! К вам гости. На 12 часов. Тормозите его. В воздух стрельните, что ли. Сейчас подойду». «Осторожнее там!» — предостерег зам. «Может, он бомбами обвешен, как барбоска блохами. Смертник. Нет на нем бомбы». Тут же отозвался Одноглазый. «Биноклем его обшарил. Нет». Это видел и Сотников. Человечек находился уже на расстоянии уверенного распознавания ПНВ, и бомб действительно не наблюдалось. А вот череп с рогами, железный пояс и прочие причандалы культа — вполне. К обойме шел хранитель корней и смыслов. Когда Серега, шагая широким, торопливым шагом, добрался до кучи, Знайка уже ждал хранителя, перетаптываясь у кучи с ноги на ногу. Майлса, Да и остальные тут же собрались. «Это хранитель!» — Хранитель, Серег! — горячо зашептал научник, цепко ухватив товарища за рукав. — Я уж хотел тебя просить искать. Тут же целая гора вопросов. А он сам заявился. — Я думаю, мы в живых не оставили никого, — пробормотал Сотников. — И что хранитель тоже там. Он кивнул на поле. — Получается, кто-то все же смог уйти? — Попробуем выспросить. Если он пришел, значит, что-то ему нужно. — Дозоры! Внимание удвоить! — скомандовал Серега. — Мало ли! Вдруг дед решил отвлекающий маневр провернуть. — Вы только молчите! Говорить я буду! — замолился Знайка. И, жмакнув кнопку гарнитуры, сказал. — И Кирюха там спрячьте, а тут дровосек опять пойдет мечом махать. Этот хранитель оказался моложе, по крайней мере, на вид. Чуть меньше морщин на лице, чуть более энергичное движение. Остановившись напротив бойцов, он убавил яркость фонаря до минимума, так что получился лишь тусклый желтый лучик, и, переводя фонарь с одного на другого, принялся рассматривать группу. Молчал и сотников, отдав инициативу в руки наушника, но его нахер! Он же мозг взорвет своим нытьем, если ответа не получит!» «Люди машин не говорят!» Грубым хриплым голосом произнес, наконец, старик. «Вы не люди машин! Я понять! Вы люди огня!» Старик говорил разборчиво, но слова давались ему с трудом. Словно вспоминал и подбирал каждое, и со спряжением глаголов «беда». Вот и волосатое что-то с трудом узнаваемое. Племя либо забыло язык, либо, что вернее, разговаривало как-то упрощенно. «Люди машин — кто это?» — тут же ответил Знайка, явно подстраиваясь под его манеру речи. «Не понимаю». «Как люди, но не люди. Молчать, убивать. Они нас, мы их. Есть!» И дед ткнул пальцем в темную впадину рта, проглянувшую сквозь густые заросли бороды. — Мы зовем их кадавры, — ответил Илья. Сообразил, о чем речь и Серега. Хранитель услышал, как переговариваются чужаки, и понял, что они не кадавры, и набрался смелости, чтобы прийти. Старик кивнул. — Вы — люди огня. Я понял? Знайка помедлив, осторожно кивнул. — Да и Серега, слушая диалог, догадался. Люди огня. Уж не о второй ли экспедиции речь? — Ты понял, это и пришел? — спросил Илья. «Да. Очень раньше мы жил ниже. Люди огня пришел с миром. Они хотели разговор. Но Кощей запретил разговор. Он стрелял. Они стрелял, И он гнался за ними. Потом не пришел. Мы ждали. Одни говорили, что виноваты люди огня. Другие говорил Кощей. А я говорил так же». Кащей взять людей огня в племя против воли. Люди огня не хотел. Знайка коротко оглянулся на товарища, и Серега кивнул. Тарабарщина. Старикан путал времена и падежи, но тарабарщина понятная. Прямо сейчас им приоткрывалась еще одна тайна. Дед оказался невероятно ценен, и нужно было тянуть из него до конца. Но хранитель чего-то хотел. В противном случае он не стоял бы здесь. «Зачем ты пришел?» — спросил Знайка, вновь поворачиваясь к старику. — Мы не хотели убивать, но... Он замолчал, явно затрудняясь продолжить. Молчал и старик. Молчал и смотрел. Но не на Илью, на Серегу. Кажется, он понял, умудренный опытом, кто здесь вождь, и теперь обращался напрямую. — Просить, — сказал он. — Я просить. Кощей мог догнал людей огня. Убил. «И если Люди Огня пришел мстить...» Он ткнул пальцем за спину на мертвое поле. «Там месть. Теперь я просить...» «Чего ты пришел просить?» — спросил Сотников. «Мир. Я увел дети. Глубже. И старики не найти. Но надо еда и вода и оружие». Он указал на кучу. «Часть. Половина». И Серега почувствовал, как от той глыбины, что невыносимым грузом висело у него на душе, разом облегчая ношу, откололся огромный ком. — Конечно, — торопливо кивнул он, — мы возьмем меньше половины, остальное — ваши. Старик заморгал и благодарно склонил голову, не ожидал такой щедрости. — Но взамен ты ответишь на вопросы, немедленно влез Знайка. Старик снова посмотрел на Сотникова, и Серега кивнул. — Для старика это выгодный обмен. «Спрашивай!» — Илья сглотнул. В наступившей тишине Серега отчетливо это услышал. Спрашивать про паутину было явной глупостью. Вряд ли племя аборигенов что-то знало. А вот само племя и Кощей, они интересовали Серегу не меньше, впрочем, как и Знайку. «Кто такой Кощей? Расскажи!» «Кощей везде!» Медленно, взвешивая каждое слово, ответил старик. «Он везде! Не убежать!» «Не спрятаться. Глаза везде. Уши везде. Много детей. Он пришел. Он сказал, что хочет от нас. Мы не слушал. Мы бежал». «Он сказал?» — удивился Знайка. «Как? Он говорит?» «Картинки». «Он показывал картинки? Видеофайл?» Старик нахмурился. Этого слова он не знал. «Как он показывал?» — снова спросил Знайка. «Где?» «Свет». Свет на стену! Точки, черточки, кружочки! Рисунки двигался, мы понимал!» «Схемы!» — воскликнул Илья, и в его голосе слушалось явное восхищение. «Простейший метод коммуникации, самый элементарный! Он транслировал им семантичные мультики простым проектором! Так вот откуда эти пещерные рисунки! Визуальный ряд они взяли от него!» «Давай дальше!» — тормознул его сотников. «Разматывай! Восхищаться потом будешь!» «Мы бежал», — продолжил старик, — «много раз, вместе, раздельно. Но он находил, всегда, ловил, возвращал всех. И мы смирился, стал его. А потом пришел люди-машины железные. И мы поняли, Кощей отец. Он убил люди-машин, убил железных. Много раз берег нас». Но «На ведь и жрал», — уточнил Илья. «Ел!» Он ткнул себе пальцем в рот. «Мало!» — кинул старик. «Меньше. Лучше больше. Люди, машин и железные мог больше. Всех. Кощей не дал». Серега с сомнением покачал головой. Ничего нового старик не сказал, лишь напустил туману. Они и раньше догадывались, что Кощей везде сущ, датчики. Они и раньше знали, что он оберегал племя. А вот много детей — это что-то новенькое. Что значит «много детей»? — спросил он. — Чьих? — Его. Всегда с ним. Всегда рядом. Лезут в любую щель. Он приказал, они выполнял. И снова ясности не наступило. — Да что такое этот ваш Кощей? — снова попытался Сотников. — Откуда он взялся? — старик покачал головой. — Он просто пришел. — Похоже, на этом направлении тупик. Старик либо не знал, либо не мог объяснить. Он замирал, пытаясь подобрать слово, морщился, поднимал глаза к потолку, запинался. В общем, получалось плохо. Хранитель корней и смыслов, который должен был хранить язык племени, речь, смыслы постепенно забывал. «Он не может объяснить», — обернувшись, сказал Знайка. «Попробуем другое». «Давай про племя», — кинул Серега. «Кто что, откуда, все, что сможешь». «Много нет». «Память ушел». Выслушав вопрос, сказал хранитель. «Что знаю, скажу. Мы пришел сверху. Отец-хранитель рассказал мне. Ему и его отец. Раньше мы жили в хорошем месте. Много вода, много еда, много свет. Не крыс, не змей, ни люди машин. Другая еда, хорошее место. Но Железные прогнал нас. Мы бежал. Не все». Кто-то остался, кто-то ушел. Мы, кто ушел. И отец-хранитель говорил, «Люди огня был тогда среди нас. Сначала нас много. Вниз. Тяжело. Тьма. Вода нет. Еда нет. Но вдруг место, где хранится много всего. Рисунок стена. Палка, кружок и кружок. И часть нас сказал «Останемся». Есть еда, есть вода. Что еще нужно? Но люди огня сказал «Нет». Дальше. Железные догонят, нам не спастись. Ниже есть логово, и мы укрылся. И они пошли дальше. И часть нас пошел с ними, и часть остался. Племя те, кто остался. Больше мы их не видел, но люди огня не ошибся. Спустя время пришел железные и убивал. И мы снова бежали вниз. Хотели догнать люди огня, просить взять нас обратно. Нам мы опоздал. Время прошло, и мы потеряли след. И снова нет еда. Хотя мы взять ее много. Голод. Но опять вниз. И в один из дней нашел много воды. И крысы, и змей. И мы поняли, что не найдем людей огня. И остался у воды. А дальше дрожь. Дрожь земли. Мы поняли, это конец мира. Ошибка. Дрожь прошел, но мир жил. Но пришел дым, который дал нам старейшин. Но много племя и умер. Много царапал лица. Они стали без головы, больные. Из них ушел смысл. А потом пришел Кощей. Дальше я сказал, и вы слышал. И старик умолк. По мере того, как он рассказывал, все больше и больше становилось очевидно, что это племя и люди дома раньше были одним целым. Это племя откололось когда-то от тех, Кто бежал от контроллеров? Все точно так, как и сказал на последнем инструктаже важняк: Именно оттуда почти сто лет назад пришли и мы. Эти его слова Серега, казалось, запомнил навечно. Оттуда, с пятидесятого горизонта, ушло очень много людей. Где-то ниже, что такое рисунок палки и двух кружков, не обозначение ли с сотого горизонта, часть откололась и решила остаться. Место, где хранится много всего. Склады? Вероятно. Но контроллеры продолжали преследовать людей и спустя какое-то время вышли на сотый. И снова людям пришлось бежать. Дальше были месяцы, а может и годы, кто знает, скитаний. И однажды они добрались до 330-го, не дотянув до дома каких-то 20 горизонтов, и решили осесть на берегу ручья, не имея возможности укрыться от выбросов, не имея оружия для защиты от Кощея, они очень скоро стали его стадом. Он берег их. И жрал. И они регулярно, попадая под прорывы, мутировали и дичали. А что еще им оставалось? — Я ничего не понял, — сказал Илья. Тряхнув головой, он огляделся по сторонам. — Что же это получается? Мы, они... И тогда же... Он беспомощно умолк, хлопая глазами. — Это что же? Наши предки? — Да. — После все скажу, — ответил Сергей. Знайка аж в лице изменился. — Дальше. Что случилось, когда ушел Кощей? — Мы долго ждал, — продолжал хранитель. Надеялись, он вернется. Он уходил раньше, за железными или людьми машин. Он уходил за детьми, пополнял племя, но долго никогда. А теперь дни, годы. И мы поняли, что он ушел навсегда. Он был нужен нам. За много лет железное знать, логово Кощей опасно. Но они могли знать, что Кощей ушел и прийти убивать. Мы понимал, надо искать. Мы собрал запас, мы подготовил жертва. Вот жертва. Старик ткнул пальцем в кучу. Мы пошел. И снова железные, и люди машин. И мы пытались драться, но плохо. Они всегда сильнее. И нас почти не стал. И опять пришел люди огня. И старик, ткнув пальцем в грудь Сереги, снова замолчал. Вот теперь стало понятно иступление, с которым дикари бросились на чужаков. ОбЫма посигнула на то, что предназначалось Кощею. То, что племя несло в надежде, что божество увидит подношение, вернется, и все будет по-прежнему. Возвращение Кащея означало возрождение племени. обЫма забирала нематериальное благо — надежду. Это история. Он вряд ли сумел бы подобрать определение. Очень уж двойственно получалось. Люди, которые сдались, кому не хватило сил идти дальше вместе с людьми огня, кто пожелал остаться у кормушки, несмотря на предупреждение и тем самым обрек себя на деградацию. Да, их было жаль, но не сами ли они выбрали судьбу. Но хранителю было что еще сказать. Подожди, подожди. Хрипло пробормотал вдруг знайка, вцепившись в свой ракес. У меня сейчас башка треснет, я не понял. Ты сказал пополнить племя детьми. — Тебя хрен разберешь, дед. У тебя все в одно сливается. Какими детьми? Откуда в этой преисподней дети? Есть еще племена, общины. Откуда он их таскал? — Кощей показал, — медленно подбирая слова, кинул старик. — Внизу, ниже нас, есть место. И на восток дра Дети падал сверху. Совсем мелкие. День-два, неделя рода. Такие же, как дети племени. Неправильные. Мертвые. И важно, оживил сразу. Кощей умел. Тогда хорошо, тогда жить. Иногда он ловить их, иногда нет. Иногда живут, иногда нет. Уже много-много лет дети только оттуда. Неправильные люди племени это те, кого принес кощей. Серега не сразу сообразил, что к чему. Не сразу сопоставил. Но потому, как охнул Илья, понял, что упустил что-то важное. Ниже и восточнее стойбища до рад куда падают младенцы, безобразные, мертвые. Младенцы, которых нужно оживить, и чем скорее, тем больше шансов на успех. И вдруг он понял. Это были дети дома. Судорожно вздохнув, полные легкие до отказа, он замер, пытаясь осмыслить новую оплюху паутины. Джунгли снова ударили своим коварством, изменчивостью, непредсказуемостью. Да и не плюха это, а самый настоящий перкот, удар под дых. Так что с ног вон. На какое-то время его выбило из реальности. В башке только фоновый шум, в котором, набирая постепенно силу, вибрировала пронзительная нота. «Не дикари это!» «Свои!» «Люди дома, пусть одичавшие!» «И сделанного не воротишь, не отмыться теперь!» «И назад не отмотать!» «Это за гранью добра и зла!» Не имел он шкалы, по которой можно измерить содеянное. И снова на помощь пришла злость. Злость и какое-то упругое упрямство, из ямы, полной растерянности, потянувшее наверх. Да, отдавая приказ, он не знал. Но если б знал, изменилось бы что-то. Больше сомнений, больше мучений только. В конце концов, он все равно пришел бы к этому решению. Случившееся было неизбежно. И они просто оказались заложниками обстоятельств. Когда любое решение является злом и выбирать приходится между большим и меньшим. Тот самый принцип, о котором говорил Знайка. Но было во всей этой истории другое зло, куда большее. Дом, словно греческая спарта, избавлялся от увечных. В их положении община не могла позволить себе кормить бесполезных членов общества. Это куда милосерднее, чем оставлять живых. Один короткий укол, и человечек засыпал, и бездыханные тельцы пробожали в отработку. на Кощей... Эта тварь, ползая по нижним горизонтам, собирала тела и снова вдыхала в них жизнь, реанимировала и пополняла поголовье стада. Именно Кощей и был самым настоящим злом. минута через полторы, когда чуть стихло в голове колоколом гудящий от мыслей, Серега наконец смог вернуться в реальность. Старик уходил его мелкая фигурка маячила вдали и он не стал его останавливать Хранитель сказал все да не до расспросов уже нужно было продолжать погрузку несмотря ни на что жутко хотелось убраться из этого проклятого места и попытаться забыть как кошмарный сон сотников повернулся собираясь отдать приказ сзади стоял гришка стоял и молча смотрел на товарища гриш давай по местам «Сейчас догружаемся» и, устало вздохнув, начал Серега и осекся. Что-то не то было во взгляде товарища. Неправильное что-то. «Не послушал меня?» — угрюмо спросил Гришка. «Ведь я же предупреждал. Ведь я говорил, поворачивать надо. А ты... Эх ты! Вот и живи теперь с этим!» Это были злые слова. И Серега не сразу нашелся, что ответить. Сейчас, как никогда, он ждал поддержки, и услышать такое не ожидал от друга. Никак не ожидал. «Будь спокоен», — после паузы ответил он, чувствуя, как холод паутина забирает все больше и больше места в груди. «Уж ты-то не заморался, Чистеньким вышел. Специально тебя в транзитное оставил чтобы не коснулось. Так что расслабь булки. Это нас душить будет, не тебя». Гришка, уже набравший было воздуха, ответить едким, колким и злым, моргнул и выдохнул, словно вышел запал. Плечи его опустились, и, сгорбившись и развернувшись налево кругом, он медленно побрел прочь. А Серега с отвратительной беспомощностью смотрел ему вслед и чувствовал, как между ним и товарищем, осыпаясь камнем в бездонную пропасть, пролегла большая извилистая трещина.